Однажды, восхищенный успехами своего войска, он пришел к царевне Софье, рассказывал о подвигах своих, шутил над женским правлением, говорил, что для рук, привыкших владеть иглою и веретеном, тяжела держава, с которую надо соединять и меч. Грозился некогда своими новобранными наказать врагов Отечества и, наконец, увидев меня, приглашал вступить к себе на службу. Каждое слово его было ударом ножа в грудь Софьи Алексеевны. Я видел, как глаза ее разгорались, как грудь ее волновалась от досады. С быстротой у молнии кровь и у меня начала перебегать по всему телу. С нами в комнате была царица Марфа Матвеевна. «Полно быть девичьим прихвостником», — продолжал Петр, положив руку на мое плечо. «Ты здесь последний на У меня можешь быть первым потешником. Пускай потешают тебя немцы, отвечал я угрюмо, сбросив с плеча своего руку Петра. Я русский, лучше хочу быть последним слугою у законной царевны, чем первым боярином у хищника русского престола. Царь-отрок вспыхнул, и сильная оплеуха раздалась по моей щеке. Не помня себя, я замахнулся было, но почувствовал, что меня держали за руки и что нежные руки женские обхватили стан мой, силясь увлечь меня далее от Петра, все еще стоявшего на одном месте с видом гордым и грозным. Софья Алексеевна приказывала мне удалиться немедленно. Марфа Матвеевна, не выпуская меня из своих объятий, со слезами на глазах умоляла не губить себя». На крик их прибежали комнатные люди, и меня вывели из терема, но не прежде, как я послал в сердце своего обидчика роковую клятву отмстить ему. Это происшествие имело последствием изгнание меня в Софьино, где я опять глаз на глаз с моим развратителем Денисовым. На этот раз я предался ему совершенно, я упивался его беседами. В них, кроме ненависти к Петру, я ничего не слыхал. Я дал олицетворенному сатане кровавую запись на свою душу. Были кончены походы крымские, затеянные, как объяснялось мне после царевную Софию, чтобы ознаменовать свое правление военными подвигами и отвесть благородного князя Василия Васильевича от присмотра за ее умыслами на жизнь Петра. Известны последствия этой войны. Бесполезная трата людей и денег, слезы тысячей, бесчестье войска, небывалые награждения военачальников и неудовольствия сильных единомышленников молодого царя. Одни победы нынешние могли прикрыть своим блеском постыдные имена Перекопа, Черной и Зеленой долин. В оба эти похода я был при князе Василии. Возвратясь из них, жил опять в Софьине. У всех современников моих еще на памяти государственные перевороты, следовавшие один за другим в последние годы правления Софьи, так быстро, что не позволяли ей установить свои коварные замыслы, а Петру более и более расширяли круг его державных действий. С досадою видела правительница, что все ее начинания обгоняли сила душевная юного царя и возраставшая к нему любовь народная, или, лучше сказать, воля проведения. Униженная всенародно в церковном ходе 8 июня 1689 года, царевна поспешила решительно грянуть в своего брата и соперника третьим стрелентским бунтом где в залог успеха была положена ее собственная голова. Я ничего не знал о ее новых кознях. 18 августа, с рассветом дня, получаю от нее записку, в которой приказывали мне немедленно явиться в Москву. «Жизнь моя в опасности», — прибавляла она, между прочим. Не думаю долго, нож за пояс, слово Денисову о причине моего отъезда, от него слово, что час вместе настал, и совет как действовать, чтобы уничтожить врага Софьи и моего. Беру лошадь, скачу без памяти, в теснении волчьих ворот. Так называется и до ныне место в лесу по Коломенской дороге, в 23 верстах от Москвы. За несколько еще десятков лет оно было заставою разбойников. Поперек дороги лежит сосна, взъерошившая свои мохнатые сучья и образовавшая из них густой чистокол. Ищу в лесу место, где бы мне перебраться на дорогу как вдруг из-за кустов прямо на меня несколько молодцов с дубинами и топорами. Одни повисли на устцах моей лошади, другие меня обезоружили, но как внезапно напали они на меня, так же скоро от меня отступили. Последний навик, последний навик, закричала несколько голосов. Ступай своей дорогой. Мы, хлеб, соль царевны Софьи Алексеевны, помним. Знаем, что она тебя жалует. И не хотим ни твоего добра, ни головы твоей. Поспешай. Нам и вам в Москве худо. Немцы берут верх. царевне не сдобровать. Не слышу ничего более. Скачу опять без ума. Во всю дорогу видения разгоряченного воображения меня преследуют. Вижу народ зыблится в Кремле, Слышу кричат, подавайте царевну. Вот палач, намотав ее длинные волосы на свою поганую руку, Волочит царевну по ступеням красного крыльца Чертит ею по праху широкий след. Готова плаха, топор занесен, брызжит кровь, Голова ее выставлена на позор черни, кричат, Люба, Люба, кровь стынет в жилах моих, сердце замирает, в ушах раздается знакомый голос, отомсти, отомсти за меня. Смотрю вперед, вижу сияющую главу Ивана Великого и, прилипясь к ней, сыплю удары на бедное животное, которое мчит меня, как ветер, вот я и в городе конце Москвы пусты, Москва вся на площадях и в Кремле. Видения мои сбываются, народ волнуется, шумит, толкует об открытии заговора, о бегстве царя Петра Алексеевича с матерью и молодою супругой в Троицкий монастырь. Войско под предвозительством Рефорта и Гордона собираются в поход. Сзывают верных Петру к защите его, проклинают Шокловитова, раздаются угрозы Софьи. Лечу во дворец, прямо в комнаты царевнины. Толпа служителей встречает меня слезами, похоронными возгласами, рыданиями. Не помню ног под собою. Хочу и боюсь спросить, что делается с моею благодетельницей. Наконец осмеливаюсь, и мне отвечают только, что она в крайней опасности. Услышав из ближней комнаты мой голос, она отворяет дверь и кличит меня к себе. Вхожу. Она одна. Лицо ее помертвело. На нем ясно отражается последняя борьба душевного величия с отчаянием. Голос, привыкший повелевать, дрожит. чистолюбивая царица, только несчастная женщина. «Друг мой», — сказала она, обняв меня и обливаясь слезами, — «Петр Алексеевич ищет моей конечной гибели. Распустил слух в народе, будто я готовила заговор, которым хочу истребить меньшого брата мать его и всех его приближённых, и скрылся в Троицкий монастырь. Враги мои подкупают народ стрельцов, все покидают меня, все винят меня несчастную в злодеянии, и на уме не имела. Разве вынудит меня защита собственной жизни? Меня ожидают монастырь или плаха? Скажи, что делать мне? Иступлённый! Я предлагаю ей свою руку, своих приятелей, решаюсь отправиться с ними к Троице, пока войска туда еще не пришли, даю клятву проникнуть в обитель до Петра. Софья благословляет меня на это злодеяние, снабжает меня золотом, драгоценными вещами, письмом, советами, и я с десятью, по-видимому, преданными мне стрельцами в следующую ночь у стен монастыря. Только через сутки отворяют нам вход в него сквозь трещину каличьей калитки. Деньги и драгоценности, данные мне Софьей, оставлены у приятеля Денисова, жившего в посаде Троицком. Из десяти товарищей остается у меня половина. Прочие упились вином или разбежались, услыша, что войска на дороге из Москвы. В оставшихся товарищах вижу нерешительность. Они, однако же, следуют за мною. Позади церкви Смоленской Божьей Матери скрываемся в ветхой необитаемой келье монаха оружейного. Отсюда видно всех, кто не входит и не выходит из государевой палаты. Отсюда сторожим свою жертву. Петру со своей матерью идти на утреннюю молитву в одной из церквей монастырских. Молодая супруга его нездорова. В храме Божием должно совершиться злодеяние. Время дорого, рассуждать и откладывать нечего. Мне, как любимце Софьи, предоставлена честь быть мстителем ее и убийцей Петра. Ласточка встрепенулась и щебечет на гнезде, прилепленном к окну, у которого стоим. Заря занимается. Взоры мои сквозь решетку окна устремлены на государеву палату. Ищут адской цели и встречают одни святые изображения. Божья мать улыбается улыбкой неба, смотря на предвечного младенца. Иисус на вечере учит апостолов своих любви к ближнему и миру. Далее несет он с покорностью крест свой, Ангелы радостно порхают около престола своего Творца, И все кругом меня говорит о добре, о невинности, о небе, И все тихо, святою тишиною. А я, несчастный, к чему готовлюсь? В жилах моих кипит кровь, в груди возятся дьяволы, Отвращаю взоры от святых предметов, и предо мною гробница Годунова. На ней стоит младенец с перерезанным горлом, с кровавыми струями по белой одежде, и грозит мне. Совесть ты это была. Ты предстала мне в виде святого мученика и встревожила всё мое существо. «Еще руки мои чисты, еще не вступал я в права творца своего. Есть время одуматься». В колокол ударили к заутренне. Я встрепенулся. «Идут», — сказал один из моих товарищей. «Смотрю, царица Наталья Кирилловна, опираясь одной рукой на пасашок, другую крестясь, пробирается по тропе между гробницами. За нею... Петр Алексеевич, отряхивая черные кудри свои, как будто оттрясая с себя ночную лень. С другой стороны, покашливая, бредет старик-монах. Сердце у меня хочет выскочить из груди. Забыто все. Вижу только врага своего. Помню только клятву, данную Софьи. Не здесь ли, говорю своим товарищам, Видишь, сколько мелких камней на кладбище, отвечает один. Есть чем оборониться, да и монахи бегут. Лучше в церкви. Не отложить ли совсем, прибавляет другой. Прочие молчат. Я молчу и гляжу, как монах, дрожащий от старости, большим ключом силится отворить дверь в Троицкий собор как нетерпеливый Петр вырывает у него ключ, и железные огромные двери с шумом распахиваются. Выбегаю, стремглав из кельи, пролетаю двор, и в церкви. Святыня вместе с холодным сырым воздухом, веющим от стен, обхватила меня. Темный лик спасителя грозно на меня смотрел. Толпа праведников двигалась, росла и меня вступила. Невольно содрогнулся я и остановился посреди церкви. Оглядываюсь, три товарища, следовавшие за мной, стояли у входа в нее, не смея войти. В это время царица Наталья Кирилловна и сын ее молились на коленях перед царскими дверьми. Вероятно, услышав за собою необыкновенно смелую поступь, она оглянулась, вскрикнула, стрельцы, злодеи, с ужасом ухватила Петра за руку и прямо опрометью бросилась с ним через царские двери в алтарь. Я за ними, через порог святая святых, с ножом в руке. Престол нас разделяет. Петр останавливается, то грозно смотрит на меня, то ищет, чем оборониться. Мать силится загородить его собою, указывает мне на распятие, на образ Сергия Чудотворца, умоляет меня именем Бога и святых пощадить ее сына и лучше убить ее, если нужна кровь на Нарышкиных. Я в половину побежден» но делаю над собой усилие преследую петра настигаю уже заношу нож раздается крик матери ужасный крик разодравший мне всю душу поворотивший мне все внутренности крик отзывающийся и теперь в груди моей движением, которое я сделал чтобы поймать свою добычу падает с жертвенника распятия Один из моих товарищей грозно взывает ко мне, «Постой, не здесь, не у престола, в другом месте он не уйдет от нас». Бьют в набат, и все в одно мгновенье. Я упал духом, рука, не искусившаяся в делах крови, осталась в нерешительности действовать. Этот миг спас Петра и Россию. Слышу, несколько монахов хватают меня сзади и вырывают нож. Связанный, я брошен в какой-то погреб. Сколько времени я пробыл в нем, не знаю. Перемены дня там не означались. Помню только ночь, длинную как вечность, жажду, голод, постель в луже, ледяное прикосновение гадов, ползавших по мне, и муки душевные, последствия злодеяния бесполезного. Наконец, услышал я глухой стук в стене. Была ли то весть казни или спасения? Сердце мое замерло при этой мысли, Несколько камней упало близ меня, И вслед за тем что-то тяжелое втащили, Развязали и бросили на землю. Это брошенное захрипело ужасно. Голос произнес тихо, но твердо, где ты, последний навик? Именем царевны Софьи Алексеевны дай мне руку. Вот она, сказал я, ощупав незнакомца, на голос которого пошел. Теперь разденься и брось здесь свой кафтан, продолжал он. Мне пришло на мысль, что для спасения моего хотят заменить меня другим, что этот другой вместо меня должен положить свою голову на плаху, и я сначала поколебался было исполнить волю незнакомца, но любовь к жизни превозмогла, я предался своему избавителю. Мы продрались через лазейку, сделанную довольно высоко в стене, Нашли за стеной другого человека, нас ожидавшего, Заклали искусно отверстие каменьями, Поползли на четвереньках, С помощью веревочной лестницы, тут приготовленной, Взлезли на высоту в узкое окно, Оттуда на крышу, Карабкались по ней, подражая между тем мяуканью кошек, И потом впрыгнули в слуховое окно. Темная ночь, не позволявшая различать предметы, способствовала нашему побегу. Не скажу, где и у кого я очутился, Тайна это умрет со мною. Несколько недель жил я под полом. Слышал оттуда барабанный бой пришедшего к монастырю войска, вопли, исторгаемые пыткою на монастырском дворе, радостные восклицания народа, Слышал рассказы, как около монастыря поднялась такая пыль, что одному другого за два шага нельзя было видеть. Когда свели преступников из обители и из Москвы на одно место, как шокловитый, снятый с дыбы, просил есть, и, наконец, как совершилась казнь над злодеями, кому отрубили голову или вырезали язык, кого били кнутом, сослали на вечное заточение. В числе последних был князь Василь Васильевич, виновный в том, что с обстоятельствами не изменил своей преданности к царевне и благодетельнице своей. В числе первых был последний навик. Можно было судить, что я чувствовал, слушая такие рассказы. Когда я хотел узнать, каким образом могли заменить меня другим в тюрьме и на плахе, избавитель мой объяснил мне, что мой двойник был один из моих товарищей, прискакавший со мною к троице для убиения царя что Андрей Денисов, приехавший вслед за мною по приказанию Софьи Алексеевны, нашел его у постоялого двора в таком мертвом опьянении, что если бы вороны глаза у него клевали, он не чувствовал бы ничего. Состоянием этим воспользовались, положили его в мешок и притащили в мое заключение». Монахи пришли взять меня оттуда. И хотя тотчас догадались о подмене заключенного, но видя, что вход в тюрьму был по-прежнему в крепком состоянии, приписывая этот случай чуду или напущению дьявола и более всего боясь открытием подмена заслужить казнь казнь мне приготовленную, сдали моего двойника под моим именем, солдатам а эти... Палачу. К обману способствовала много густая пыль, о которой я говорил, и приказ царский казнить меня без допросов. Исполнители казни работали живо, прибавлял мой избавитель, им все равно было, чья голова или чей язык летели под их рукою, лишь бы счет головам и языкам был верен. Не также, что палача задарил Денисов. Я не мог быть выпущен из монастыря тем путем, которым в него вошел. У всех башен стояла уже крепкая стража. Надо было дождаться выезда царя с его семейством и обители. Я дождался этого выезда. Буря миновала, днем во время обедни выпустили меня из моей засады и ворот монастырских. Узнать меня нельзя было в рубище с искривленную на одну сторону шеей, со спущенными на лицо волосами. Я проскользнул в толпе убогих, которых мой избавитель собрал для раздачи им милостыни. В ближней деревушке нашел я Андрея Денисова, имевшего в готовности двух бойких лошадей, и с этого времени я изгнанник из родины. На этом месте остановился чтец, как для того, чтобы отдохнуть, так и дать своим товарищам сообразить рассказ на века со слухами о происшествиях тогдашнего времени. Исполнив и то, и другое, принялись снова за чтение. Глава 6 Продолжение повести. То песнь про родину мою, я день и ночь ее пою. Барон Розен. Пусть запретят вам выезжать в какой-либо город, и это запрещение покажется вам мучительным наказанием. Что ж должен чувствовать тот, для кого навсегда заперта дорога в Отечество? Изгнанник, подобный мне, может только понять мои чувства. Теперь только узнал я цену того, чем обладал и что потерял безвозвратно. Эта ужасная известность переменила мой нрав. Куда девались мечты честолюбия, «О, Боже мой!» — говорил я, обливаясь слезами, «сделай меня самым бедным, ничтожным из смертных, хоть последним крестьянином села Софьина, и за это унижение отдай мне ее, отдай мне Родину!» Тринадцать лет каждый день с усиливающейся тоскою с тоскою по ней, творя эту молитву и до ныне по-прежнему странникам в чужбине. Мы ехали все на север. Дорогу по временам обгоняли толпы раскольников, пробиравшихся к тому же направлению. При виде моего спутника они останавливались и спрашивали его советов, помощи и никогда не оставались без того и другого. Андрей знал хорошо пути к человеческому сердцу и мастерски умел пользоваться его слабостями. От природы и учения красноречивой он был богат убеждениями духовными, также и в вещественных пособиях не нуждался. Все драгоценности и деньги, данные мне Софье Алексеевне, получил он обратно, по назначению моему, от того человека, кому я их вверил. Да и сам товарищ мой напутствован был такими же щедрыми дарами царевны. Дорогой имел я случай выведать, что переселение на север нескольких сот семейств русских делалось вследствие видов Денисова, давно обдуманных и искусно расположенных и имела целью со временем противопоставить на всех концах России враждующую силу царю из рода Нарышкиных. эту силу, неколебимую своим невежеством, руководствовала нередко Софья в свою пользу, но, не приобретя для себя ничего, удовлетворила только жадному властолюбию своего клеврета. Впоследствии узнал я, что главным условием ее богатых милостей, как ему, так и основанным им поморским скитам, которых он сделался патриархом, была передача мне в наследство этого чиноначальства. Разрыв его со мною должен был увлечь за собой и разрыв с ним Софьи. Тем важнее было для него не потерять меня». По прибытии нашим за негу возникли мало-помалу русские селения из болот и лесов, жизнь общественная заговорила в пустынях. Меня ничто не занимало, даже и сулимое мне владычество. Я не мог выдержать более года в Выговском ските проклиная виновников своего несчастья, для которого они меня с младенчества воспитывали, с тоскою, которую не в силах вырвать из сердца, как будто стрелу в него вонзённую и в нем переломленную, я бежал. Назад идти не мог. Я бежал в Швецию. Ничего не взял я с собою, кроме гуслий неоцененного дара доброй кропотовой, освященного чистую бескорыстную любовью ко мне, они доставлены мне в скид через одного раскольника, совершенно преданного Софье Алексеевне. Переходя из страны в страну, Убегая от родины и находя ее везде в своем сердце, я провел несколько лет в Швеции. Игра на гуслях и пение доставляли мне насущный хлеб. Песни, сочиненные мною на разные случаи моей жизни, переносили меня в прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая из очей сладкие слезы. Молва о московицком музыканте переходила по горам и долинам. На семейных праздниках, на свадьбах мне первому был почет. Все возрасты слушали меня с удовольствием. Старость весело притоптывала мне меру. Юность то плясала под мою игру, то горько задумывалась. Везде есть добрые сердца. В Швеции я нашел их много, очень много. Гостеприимство и любовь приглашали меня не раз в свои семьянины. В горах Далекарлии у одного богатого мызника меня особенно ласково принимали. Он был в преклонных летах и кроме дочери не имел детей. Старик уговаривал меня войти к нему в дом вместо сына. Остался бы, добрый старик, говорил я, кабы мог забыть здесь родину. Дочь его, прекрасная, статная, рослая, как бы от земли тянула ее к себе небо, каждый день более и более опутывала меня своей любовью. Часто, слушая мои песни, она с нежностью останавливала на мне свои черно-огненные глаза, от которых хотел бы уйти в преисподнюю. Нередко слезы блистали на длинных ресницах прекрасной девушки. «Добрый странник», — сказала она мне однажды, «победив свою стыдливость, — останься с нами. Я буду любить тебя как брата, как...» Потупленные в землю очи, дрожащие уста, волнение девственной груди, договорили мне все, что она боялась вымолвить. Не хочу обманывать тебя, милая. У меня в России есть уже невеста. Не снять мне до гробовой доски железного кольца, которым я с нею обручился, отвечал я ей, и спешил удалиться из жилища, где на место невинных радостей поселил беспокойство. Так один взгляд сатаны побивает жертвы, чумит стада, и вносит пожары в хижины. Судьба привела меня в Стокгольм в 1694 году, когда весь город шептал, говорить громко истину при Карле XI не смели, о жестокостях редукционной комиссии о явке к Верховному суду депутатов лифлянского дворянства, о резких возражениях одного из них, падкуля отличавшегося своим красноречием, умом и отвагою, и, наконец, о приговоре, грозившем этим представителям народным. Любя все необыкновенное, я старался узнать этого великого противника неправосудной власти. Игрою на гуслих перед его окнами я привлек на себя его внимание. Он полюбил меня с первого дня, как увидел, разгадал меня, исторгнул из унижения своим вниманием и дружеским обращением и умел возбудить во мне такое участие, что я вскоре поверил ему тайны моей жизни. Эта откровенность и несчастье ему грозившие скрепили еще более наш союз. Со своей стороны он старался по возможности времени образовать меня и рассказами о подвигах Петра с того дня, как я оставил Троицкий монастырь. Успел возбудить во мне удивление к этому государю. Иностранец раскрыл для меня все что козни царевны Софьи Алексеевны имели в себе ужасного. От него узнал я, в какую бездну повергнул бы Россию, убив с Петром ее просвещение и благоденствие. Смертный приговор Паткулю по был подписан. Он бежал письмом своим, вверяя меня, приязни хорошего знакомца своего, Адама Бира, профессора в Упсельском университете. Бира не застал я уже в университете, из которого изгнала его несправедливость, существующая, как видно, везде, где есть люди. Я нашел его в бедности, однако ж не ныне, Он учил детей своего прихода читать и писать, и этой поденщиной едва снизкивал себе пропитание. Письмо падкуля сблизило нас скоро. С простодушием младенца Бир соединял в себе ум мудреца и благородство, не покоряющееся Счастливым себя считаю, если мог сделать что-нибудь для него в черные дни его жизни. Зато... Чем не заплатил он мне? Он научил меня истинам высоким, раскрыл для меня таинство природы, обошел со мною рука с рукой весь мир, заставил полюбить великие образцы Греции и Рима, одним словом, показал мне человека, каков он был и есть, и человечество, как оно будет некогда. Вкупели его мудрости я обновился, Я полюбил добродетель для нее самой, и отечество мое с самоотвержением. Мысль очистить себе путь на родину благородными подвигами, служением ей истинно полезным, заброшено мне в сердце его уроками. Во сне и я только мечтал, как осуществить эту мысль. Скоро наступил конец искушению, которое угодно было проведению послать моему второму отцу. Сестра его, одна из ученейших женщин своего века, знавшая несколько языков, в том числе и латинский, как свой родной, призвала его в Стокгольм, откуда отправила в Лифляндию, в воспитателе к дочери баронессы Зегевольд. Наследство лучшее, какое он мог мне оставить, было поручение моему дружескому вниманию одного необыкновенного создания. Сын бедного кожевника из-под с душою, пожираемую небесным огнем вдохновения, бежавший от объятия отца и ласк Родины, чтобы сообщить другим этот огонь, солдат, странник, студент и, наконец, слепец в доме умалишенных. Вот дивное творение, которое наследовал я после Бира. Имя его Конрад. Сильные душевные потрясения, кипучее воображение, занятие ума, никогда недовольного тем, что знает, и пытающегося добраться до цепи творения, до высочайшего знания, расстроили его рассудок. Голос мой первый воззвал его к деятельности. Это был первый сочувственный звук, ударивший по струнам его сердца. Оно уразумело меня. И с того времени слепец шел всюду за мною, как будто привязанный ко мне невидимую цепью. Оба с пламенную душой и воображением, с одинаковыми наклонностями, оба несчастные, униженные судьбой, но не теряющие гордости, не терпящие унижения от подобных себе, мы сопряглись на земное житье, и рука с рукою пошли, По миру как он любил меня родство друзей родину свет божий все заключил он во мне 7 лет ему ничего не было известно обо мне кроме моего имени и мнимого моего отечества выборга но слепец внутренними очами прочел мои тайные страдания и Узнал из моих бесед России, в которой, по словам моим, я столько странствовал, узнал, что она — мое отечество. И похитил заключенные в сердце моем роковые имена людей, имевших сильное влияние на жизнь мою. Желания мои угадывал он как провидение. Волю мою исполнял как раб, купленный благодеянием. Он был у меня последнее, единственное благо на земле. Судьба и в этом мне позавидовала, его уже нет. Горькие слезы льются из глаз моих, начертывая эти строки. Стою, мнится мне с заступом перед его могилою и готовлюсь засыпать его навеки землею. Сердце влекло меня в Лифляндию, там я мог быть ближе к своему отечеству. Мы переплыли сердитые воды Бельта, мы в стране, где имена Юрьева, Новгородка, Ливонского, Ракобора напоминали мне о владычестве над нею русских. Долго новый край и люди не приносили ничего нового душе изгнанника. В ней все та же тоска по родине. Одною отрадуя мне было ходить по нескольку раз в год за Новгородок Ливонский на гору Кувшинову, как бы на поклонение моему отечеству. Отсюда я мог видеть крест Печорской обители, зажигаемый лучом солнечным. Оттуда мог я молиться русской святыне. По целым часам смотрел я на эту звезду утешительную, и только ночь уносила с нею мои радости. Поутру дожидался я, когда опять взойдет мое светило и даст мне приветный знак от родного края. В виде странствующих музыкантов мы протоптали перекрестные следы по всей Лифляндии. На мызах баронских, в шведских лагерях и казармах, в латышских и чухонских хижинах я был известен под именем Вольдемара из Выборга. Твердое знание языка шведского много способствовало мне к сокрытию настоящего моего отечества. К удивлению моему и даже страху, в одно посещение мое лекаря Блументроста на мызе его, близ Марьенбурга, он начал говорить мне наедине о России, о готовившейся войне, о пользе, какую мог бы я извлечь, служа в это время кому-то. Не объяснил. Говорил мне и Паткуль, как о человеке, ему весьма известном, и, наконец, дал мне знать догадками, кто я такой. Именем Бога умолял я его объясниться. С меня взята клятва, самая ужасная, молчать обо всем, что я не увижу и услышу. «Мне ничего не известно», — сказал доктор Блумен Троста. Но вот человек, который угадал в Вальдемаре из Выборга по приметам, мною описанным, кто он, и который откроет тебе боль. Он снял картину со стены и ударил три раза в ладони. Отворилась маленькая дверь, и передо мною явился падкуль. Мы обрадовались друг другу. Сердце мое предугадывало в нем моего спасителя. Он не скрыл, что на мне основывает великие надежды свои. Уверясь в постоянстве и твердости моих чувств, Паткуль открыл мне, какими жертвами я могу купить прощение Петра Алексеевича и приобресть свое отечество. Душа моя взыграла надеждами, я на все решился, я закабалил себя шпионы чтобы не наскучить читателям повторением того что они уже знают из предыдущих частей нашего романа оставляем здесь рассказ последнего на века но извлекаем из этого рассказа только то что нам нужно дополнить для ясности и связи происшествий наик от природы строптивой пылкий нетерпеливый Взялся нести на себе ермо ужасное и постыдное, притворствовать, обманывать, продавать себе подобного. Такова была его обязанность. Но в награду ему обещано отечество. И нет жертвы, на которую он бы не решился за эту цену. Предвестники Северной войны разыгрывались. Согласно наставлениям Паткуля, на виг явился генерал-фельдвахтмейстеру Шлиппенбаху, знавшему его прежде и любившему за игру на гуслях. Открыл, что он русский, любимец Софьи, беглый стрелец, хотевший убить Петра I, что он и теперь питает к царю сильную ненависть, которую желает и может доказать услугами своими шведам. Он... «Подкуплен падкулем», — прибавлял Навик. «Выведывает движение войск в Лифляндии и дух тамошнего дворянства. Он должен вести с ним переписку. В доказательство представил несколько писем, полученных от него, будто бы через Раскольников. И, наконец, брался, несмотря на предосторожности хитрого изменника и врага Швеции, заманить его со временем в западню, откуда ему не вырваться». В искренности речей последнего на века нельзя было сомневаться. Драгоценный образ на груди его, дар царевны, письма Софьи в Выговский скид, которыми она убеждала своего питомца не покидать свои цели и надеяться, что правое дело скоро восторжествует. Письма самого падкуля Каких лучше свидетельств мог требовать Шлиппенбах? Генерал Паткуля, Фельдвахтмейстер всему поверил и предался своему лазутчику. Чтобы лучше обманывать Паткуля, обещано передавать ему время от времени известие о том, что делалось в шведском войске. Денежных наград шпиону не жалели, милости безденежных насулино еще более в случае хорошего исполнения. За измену же обещано виселиться. Но какая польза была на веку изменять? В России ожидает его плаха, а здесь, в Лифляндии, под покровом шведского могущества, он может выйти в люди и разбогатеть. Условия сделаны и последний на под именем Вальдемара из Выборга. Снабжен от Шлиппенбаха охранным листом, которым по высочайше дарованной военачальнику власти велено по всей Лифляндии и в шведском войске чинить предъявителю всякое пособие и покровительство. Первый опыт усердия его к пользе шведов был по виду жесток для противной стороны». Война северная все еще таилась под личиною дружеских уверений. Посланник польский, Карлович, исполнив с падкулем свои дела в Москве, возвращался с Анным путем через Ригу. Товарищ его обходил южный край Лифляндии, засевая везде неудовольствие к шведскому правительству, и среди забот политических, увлеченный сердцем, не оставил заплатить дань природе и взглянуть на свое родное пепелище. Посланник просил коменданта рижского Дальберга пропустить через крепость обоз его, вслед за ним ехавший. Дано обещание». В обозе скрывалось множество оружия. При въезде его в крепость должен был ворваться в нее отряд польских драгун, стоявший на границах Курляндии. От недовольных и подкупленных в Риге ожидали помощи. Стратагема оказалась неудачной, и потому Владимир дал о ней знать коменданту взяты все предосторожности встретить неприятеля последствия известные незваных нужданных гостей встретили и с уроком проводили война открылась с этого времени последний новик приобрел полную доверенность той стороны которую обманывали Продолжение же войны неоднократно утверждал он Шлиппенбаха в этом чувстве к нему новыми опытами своего усердия, большую частью запоздалыми, не имевшими значительной ценности, но выставленными так искусно, что принимались по высокому курсу. Мы видели, какой перевес имели перед этими действиями верность и преданность стороне русской которой он доставлял вовремя неоценимые сведения через Паткуля, через Ильзу, и кто подумал бы через Мурзенку. Управляя всеми движениями сокровенной политики своего истинного доверителя, он все знал о действиях прочих лазутчиков его, но сам с глубокими тайнами своей должности известен был только одному единственному одному, его служителю, фрицу. Даже Никлас Зону, усердному, но коварному агенту его, выставлен Вальдемар шпионом от шведов. Жертвы, принесенные последним навеком на алтарь Отечества, куплены дорогою ценою унижения необыкновенных трудов, телесных и умственных, сильных душевных страданий. Достойные жертвы для искупления его проступка и получения награды, столь пламенно преследуемой. Но судьба обвела свою жертву крепкими нерасторгаемыми узами, как змеями, которыми опутаны были Лаокоон и его дети» объяснив действия Вальдемара, столько способствовавшие русским к завоеванию Элифляндии, дополним из его жизни небольшие промежутки в происшествиях, которые помешали ему насладиться плодами своих трудов. Бегство из Выговского скита очень встревожило Денисова, боявшегося потерять с ним милости Софьи все еще продолжаемое скиту на прежних условиях царевна иинокиня уму который удивлялся сам петрр великий знала все что делалось за пределами монастыря не только в отечестве ее но и при дворах иностранных известно какие слухи распустила она в вене во время путешествия своего брата по европе И сколько эти слухи поколебали было политику Австрии. Удивительно ли после того, что Софья проведала о бегстве своего питомца из скита и потом о появлении его в Лифляндии. Преследуя народные слухи, она отыскала солдата, бывшего под Эростфером и отпущенного за ранами из армии Шереметьева на свою родину в Москву. Тот рассказал ей все обстоятельства сражения. И Софья, спасителя отряда Лимы, угадала своего любимца. Догадки устрашили ее тем более, что во время бунта 1698 года, кончившегося ужасным зрелищем несколько сот человек, повешенных перед ее окнами, постельница ее под клещами пытки открыла правительству важную тайну, касавшуюся доцаревны и последнего навека. И потому, боясь за него... Боясь за себя и негодуя, что ее любимец предался стороне ей ненавистной, Софья писала к Денисову убедить Владимира возвратиться в скит. А если убеждения не подействуют, употребить самые сильные меры к недопущению его в Россию. Хотя б это стоило ему жизнь. Денисов ободряемой милостями царевны, дружбой к роду Милославских, коего семя росло в России, как изъяснялся Петр Первый, и, наконец, ненавистью к Нарышкиным, оттеснившим его некогда важной государственной должности, начал усердно отыскивать Владимира полифляндии и послал для преследования его староверов, преданных своему чиноначальнику. Старцу Афиногену первому удалось встретить его. Вестник этот открыл ему волю и угрозы царевны, увещание Денисова, страшную будущность, ожидавшую его в Отечестве, и неизъяснимое блаженство, приготовленное в ските покорному сыну православной церкви когда же послание его не имело никакого успеха и отправился, согласно данным ему наставлениям, в русский стан под Нейгаузен с подметным письмом. Мы видели, как он умер за бороду свою, видели, какие последствия имело свое свидание патриарха поморских изуверов с Владимиром в доме лесника. Остальное нам также известно. Последний Навик кончил свое повествование признанием, что он изнемог под усиленными ударами судьбы и просьбой к своим соотечественникам помолиться о спасении его души. Повествование было адресовано на имя князя Ватбольского, как человека, принимавшего в нем, по-видимому, сильное участие, человека, от которого за услугу свою под гумель с гофом ожидает он ходатайство за него у Отечества. Чтение истории последнего на века оставило грустное впечатление в сердцах собеседников. В более всего тревожило сомнение, что тот, коего взялся он быть опекуном, не сын Кропотова. Не менее того, остался он верен своей привязанности к несчастному. Усилили поиски по поновеке, и все без успеха. Наконец, в один день при очистке леса на Ижорском берегу солдатам попался на глаза богатый складень, дар царевны сорванной убийцею с груди своей в минуту величайших его страданий и брошенный в кусты. Драгоценная находка представлена фельдмаршалу, объявлена по войску, не отыщется ли хозяин. Как скоро Ватбольский взглянул на образ, тотчас отгадал, кому он принадлежит. Место, где он был найден, освидетельствовано. Близь него по разным частям леса валялись человеческие кости. Вероятно, что тело Денисова в мучениях предсметных свалилось из костра, на который положил его жидовин. И потом расхищено дикими зверями. Не оставалось сомнения для друзей последнего на века, что он или убит раскольниками, или растерзан волками, или просто сделался жертвою последних. Мурзенко, узнав об этом, бросился полить раскольничьи селения и забирать их сотнями, отсылая в Россию. Долго горевали о последнем на веке, Ещё дольше о нём говорили и, наконец, забыли его. Как забывают в мире всё, что в нём не вечно. Глава 7 Две сцены из 1704 года. Родная, где же ты? Увидимся ли с тобою? Приди, я жду тебя всё так же сиротою. И все на камне том и все у церкви той где я покинут был тобою козлов носилки гроб до да заступ заступ до да черное сукно до да три шага земли земли нам нужны все равно гамлет перевод мв